Глава шестнадцатая «Пранька, пойми же ты, лайдачка, что скоро все станет заметно!» Ледия Лазарева стояла судорожно, котаясь в шаль посреди комнаты. «Неужто ты совсем ничего не соображаешь? Нужно немедля поймать и немедля что-то делать!» «Пани, ну ведь четвертый месяц же, уже поздно! Поверьте, я знаю, что говорю!» Пранька смотрела на хозяйку вытаращенными от страха глазами. Как можно на таком сроке? Ни одна даже последняя курва не решится. Как ты меня назвала? Пани, да разве бы я осмелилась в вас? Пранька панически оглянулась на закрытую дверь. Я ничего такого не имела в виду, спаси бог. Но ведь это страшно, это нельзя, это можно помереть. Мне все равно, — хрипло сказала Лазарева, снова принимая сходить по комнате. Мне все равно, теперь все равно. Эта скотина Вальдемар обрюхатил меня и приспокойно отправился на тот свет. Стрижинская использовал меня грязно, цинично, расчетливо, а ведь любил когда-то мерзавец. Взял с меня, что хотел, и застрелился, щучий сын, выкрутился. Базиль, про эту половую тряпку даже не хочу говорить, а ведь именно он будет более всех рад моему позору. Именно он будет умирать от смеха. Четвертый месяц, говоришь ты, поздно. Лазарева вдруг истерически засмеялась, и из глаз ее брызнули слезы. «Поздно будет, когда ты, идиотка, найдешь меня в петли! И это будет на твоей совести!» «Пани лидя всплеснула руками горничная. «Зачем такие крайности? Это же самое обычное житейское дело, с любой даже самой благородной дамой может случиться. Ведь можно уехать на время спрятаться» а младенца после отдать никто ничего не узнает мне некуда ехать пшек лента дура завопила лазарева так что огоньки свечей забились а пранька зажмурилась некуда ни к кому ни на что у меня на целом свете нет ни одного близкого человека я даже денег у мужа не могу просить ну от чего же робко спросила пранька возможно пан лазарев будет даже счастлив избавиться от меня разумеется «Его каторжная тварь со дня на день должна родить. Мой отъезд будет чудным подарком и ей, и ему. Но я ему этого подарка не сделаю, нет, ни за что, никогда, ни за какие блага. Он не будет счастлив, пока я несчастна. Это слишком несправедливо, нечестно». «Пани, осмелюсь сказать, вы сейчас в выжитации шепотом начала пранька. «Ну ведь все можно решить очень просто». «Вы замужние дамы и никому в голову не придет ничего дурного, если вы вернетесь из Сибири в Петербург беременной от законного супруга. Никто ничего не сможет узнать. Паня должна мыслить здраво». «Здраво?» — завизжала Лазарева, рывком хватая горничной за волосы. «Последняя варшавская курва будет меня учить здравости мысли! Боже, свента, боже, до чего я дожила? Что я должна терпеть? За что, за что, за что?» Почему никому на свете нет дела до меня, до моей разбитой жизни, до моих страданий? Ай, пани, пустите, пустите ради Девы Свенти, я не виновата! Будьте вы прокляты! Все, все, все!» Лазарев сила оттолкнула горничную и, повалившись на постель, судорожно стиснула пальцами одеяло. Пранька, забившись в угол и не смея оправить упавшие на лицо волосы, С ужасом вслушивалась в её рыдание. Через полчаса Лазарева успокоилась, встала, повернула к горничной застывшее лицо, мёртвым голосом сказала, «Если ты мерзавка, не найдёшь мне какой-нибудь бабки, я убью тебя. Убью топором по голове, мне уже нечего терять. Ты мне веришь?» э? Верю, пани. Вот и чудно. Пошла вон! Стук в замерзшее окно раздался перед самым рассветом. На дворе свистела метель. Михаил Иверзнев с трудом оторвал голову от подушки Стучат, что ли? Проклятие. Неужто с малашей что-то не так? Прошлым утром Миланью и еще восемь человек-поселенцев вызвали в заводскую контору, чтобы прочитать волю. У них заканчивались сроки поселения. Выйдя на конторское крыльцо, где ее ждал взволнованный Лазарев, Меланьи бережно, как хрустальную, протянула ему на сложенных ладонях серую казенную бумагу. «Василий Петрович, посмотри, все ли верно, ничего писарь не набрехал?» Лазарев внимательно изучил документ, широко улыбнулся. «Как будто правильно. Стал быть, малаша, мы с тобой теперь вольные люди и можем уехать отсюда, когда захотим. Видишь, дождались!» Мелания слабо-недоверчиво улыбнулась. Осторожно забрала из рук Лазарева свой документ, сложила его и аккуратно спрятала за пазуху. Вздохнула и объявила. «Ну вот, а теперь и в лазарет можно!» «Зачем?» — удивился инженер. «Малаша, тебе же нельзя. Доктор Иверзнев прямо запретил появляться в последние дни на работе. Тебе ведь уже со дня на день». Миланья повернула к нему бледное лицо. «Так ведь уже, Васенька. Кажись, нынче я простаюсь. С утра уж схватывала, а сейчас уж и вовсе...» «Малаша?» — перепугался Лазарев. «Ты с ума сошла? Какого черта ты молчала? Надо было с самого утра идти к Иверзневу и... «Волю хотела получить», — призналась Миланья, обеими руками обхватывая огромный живот и тяжело всем телом оседая на крыльцо. «Все боялась, не поспею. Очень уж хотела вольной быть, когда младенчик родился. Чтобы его вольным записали. Ой, ой, ой, лишенька». Через минуту все каторжане, солдаты и казаки, оказавшиеся в этот миг на улице, могли видеть, как инженер Лазарев, пыхтя, несётся по улице с Меланьей на руках под её испуганные вопли. «Василий Петрович, Василий Петрович, ради Христа поставьте! Вась, да успокойся же я сама! Ничего страшного ещё не рожаю, покуда это вода, вода, Аня! Не... Васенька, да люди ж смотрят совестно, начальство, не положено!» Люди бежали к инженеру со всех сторон, спрашивая, что случилось, и предлагая пособить Маланьку допереть. Однако Лазарев донёс Миланию до лазарета сам, выгрузил её на лавку в смотровой и наотрез отказался уходить, пока всё не будет ясно. Но тут уж милани взбунтовалась всерьёз. — Да что ж ты творишь, ты, Василий Петрович, ещё не доставала тебе, ой, смотреть на это. Бабье это дело, поди прочь, ой. Михаил Николаевич, голубчик, да прогоните вы его. — Вася, она права, — Эверзнев спокойно мыл руки в углу да тут совершенно без надобности. Мы прекрасно справимся сами, верно, малаша? Ничего сложного быть не должно. Малаша — здоровая молодая женщина. Ребёнок лежит как надо, вода уже отошли. Пошли лучше кого-нибудь в женский острог за Игнатиной. Она обещала мне помочь. Уже бежит? Чудно. Можешь подождать здесь, мы пойдём прямо в операционную. Малаша, ничего не бойся». Самые заурядные роды через пару часов будешь кормить своего младенца. Вставай и тихонько идём. Рожать. Миша, там в самом деле всё хорошо. Лазарев успел поймать друга за рукав уже на пороге. Вася, не сходи с ума. Превосходный сейчас родит. Я тебя сразу же позову. Игнатьна, вот вовремя-то. Давай, мой руки и вперёд. И сними эту свою рвань, она грязная. И не беспокойтесь, Михаил Николаевич, разумеем. Шустрая сухая старушонка сбросила в угол каторжный азям и юркнула впереди Иверзнева в операционную. Лазарев тяжело опустился на лавку и застыл. С улицы в дверь заглядывали любопытные физиономии. Через два часа Меланья родила здорового и крепкого мальчика. За все время родов она не издала ни одного крика, и лишь сдавленно стонала в самые острые моменты. Лазарев за это время выкурил пачку пупирос, выпил всю воду из ковша и сотню раз измерил шагами крошечную смотровую. Когда улыбающийся душей Михаил пригласил его зайти, солнце уже падало на заводские корпуса. «Заходи, папаша, милости просим, все готово, только недолго, не волнуй ее. Через полчаса, шагом марш домой». «Мишка». «Спасибо», — только и успел вымолвить инженер, устремляясь через сене к операционной. А Иверзнева уже во все горло звали Смотровой, с завода принесли страдальца, обварившегося кипятком в Виннице. Сейчас, поспешно одеваясь и с проклятиями отыскивая под кроватью валенок, Иверзнев думал только об одном — «что-то не так с Миланьей». Но, выйдя на крыльцо, он увидел худенькую фигурку, завернутую с головой в дорогую лисью шубу. Шубу и Иверзнев узнал, она принадлежала Лидии, Лазаревой. Подняв свечу, он изумленно всмотрелся в зареванные лечика под пушистым воротником. «Господи, пранька, что стряслось?» «Прошу пана, пожалуйте к пане, радишь ж бога, пожалуйте поскорей!» Губы горничной тряслись. Ни о чем больше не спрашивая, Михаил метнулся в дом за саквояжем. На улице стеной валил снег. В белесой круговерте не было видно низги. Лишь со стороны гауптвахты слабо поблескавали желтые огоньки. «Не хватало только заблудиться посреди завода», — подумал Иверзнев, отворачиваясь от ветра и стараясь не выпустить из виду фигурку праньки Вот впереди и замаячил темный угол дома, распахнутая Настеж дверь, на пороге которой уже нанесло целый сугроб. Пранька первой вбежала внутрь, снова кинулась навстречу Иверзневу, уже со свечой в руках. «Прошу, пана!» В комнате было темно и необрано Чадно дымил оплывший огарок на столе, освещая какие-то вещи, смятые и брошенные на диван. В нос Иверзневу ударил знакомый сладковатый запах — крови. Встревожившись, он кое-как стянул валенки и поспешно прошел к кровати у стены. Там, скорчившись в комок, лежала Лидия Арестовна. Сначала Иверзневу показалось, что постель покрыта какой-то странной черной прустыней. Но, бросив взгляд на бурые пятна на половицах, он сразу все понял перешагнув через ушат до краев наполненный тяжелыми от крови тряпками быстро наклонился к больной леди арестовна вы слышите меня вы можете отвечать когда это началось от чегого лазарева не ответила она лежала с закрытыми глазами бледная страшно осунувшаяся на мгновение михаилу показалось что женщина уже не дышит на склонившись к ее груди, он уловил слабое дыхание. «С вечера, пан доктор!» Сглотнув слезы, ответила вместо своей барыни, пранька. «Часов в десять вратились мы, и пани леди сразу легла. А через час меня позвала, потому что очень уж сильно полилось. Не должно быть так много. Сразу же и простыни, и перину просочила. Я менять ведро выжимать да какой!» «Матка-боска, что ж теперь будет? Что будет, маточки?» Закрыв лицо руками, горничная прислонилась к стене. И Верзнев снова склонился над постелью. леди Арестовна, извольте отвечать. Как и когда вы это сделали? Кто вам помог? У кого вы были? Где-то на поселении? Отвечайте, я сделаю все, чтобы вам помочь. Даю слово, только не молчите. Я врач, я должен все знать». Бледное лицо на подушке дрогнуло, чуть приоткрылись глаза, едва слышный голос со стоном прошептал. «Ради Бога, спасите меня! Молю, спасите!» Михаил повернулся к горничной. «Почему ты сразу не пришла ко мне? Ты же видела, что все очень плохо. Пранька, ты же служила в борделе, ты опытный человек. Неужели ты никогда раньше не видела ничего подобного?» «Неужели не понимала, чем может кончиться?» «Ой, видела, пани! Ой, как понимала!» Губы горничной тряслись. «Но пани Лидия не пускала меня к вам, она ждала, что сама успокоится. Я вовсе без спроса за вами побежала». Пранька растерянно умолкла, видя, что Иверзнев снова не слушает ее. Взяв бледную да синевую руку больной, он, хмурясь, считал пульс. Пранька, вытянув шею и болезненно сморщившись, следила за ним. Затем шёпотом спросила. «Ну, что, пан доктор?» «Боюсь, что плохо. Сквозь зубы отозвался тот. Ты должна была сразу прийти за мной. Впрочем, даже если бы и сразу, Бронька, я не знаю, что делается в подобных случаях. Мне никогда прежде не доводилось. Обычно всё происходит очень быстро. Сильные безостановочные кровотечение и... Пульс уже еле прощупывается. Чёрт, пранька, боюсь, что уже нужен священник. Лидия Арестовна, вы слышите меня? Ответьте, хотя бы поднимите веки. Ответа не было. Эверзнев долго всматривался в бледное лицо на подушке. Затем выпустил из пальцев кисть женщины. Отойдя к окну, хрипло сказал. Вот, пульса уже нет, кончено. Пранька, зажав рот ладонью, зашла с беззвучным воплем и рухнула на колени. Михаил, повернувшись к ней, несколько минут следил за тем, как горничная рыдает, колотя с растрепанной головой о половице. Затем хмуро-отрывисто сказал «Ну-ну, будет! Прекрати! Встань! Не так уж долго ты служила у госпожи Лазаревой, чтобы эдак по ней убиваться!» Новый взрыв рыданий и причитаний по-польски иверзневв не меняясь в лице достал пуиросу и прикуривая от свечи вполголоса сказал будет лучше если ты придешь в себя и расскажешь мне все как есть леди арестов вне твое молчание уже не поможет а твоя судьба может оказаться незавидной ты отвела свою барыню к какой то бабке горестные причитания немедленно смолкли пранька вскочила на иверззневы скинули круглые от ужаса глаза «Спасением души клянусь, я не обманываю пана. Я ничего вовсе ничего не знаю. Пани Лидия ушла вечером одна». «Врёшь. Час назад ты сказала, что вы ушли вдвоём и вернулись в десять. Где вы были? Отвечай. Ты должна понимать, что такие вещи запрещены по закону. Сколько лет тебя осталось на поселении?» «Три, пани». «Ты ведь не хочешь снова под суд». «Сама понимаешь, такие вещи трактуются как соучастие в убийстве, и договорить Эверзнев не успел». Горничная снова повалилась на колени. пани клянусь, я не повинна ни в чем. пани сама просила. Она была в безвыходном состоянии. Вы же понимаете, как это было ужасно, что супруг не желал с ней жить. И все-все об этом знали. И вдруг этот младенец, который никак не мог случиться... Так все же беременность. «Да, панчику, так не кстати, ой, так не нужно никому. И здесь, в этой глуши, где ну просто никак-никак нельзя прилично освободиться. Мы пробовали все возможное, и горячие ванны, и сундуки по дому пани двигало, и ничего. А ведь шел уже четвертый месяц». «Безумие», — сквозь зубы процедил Иверзнев. «Безумие. На таком сроке, пранька, уж ты это должна была понимать». «Пан, клянусь, я отговаривала пани, я говорила, что коли так лучше уж оставить, уехать хоть на время, ведь такое случается, и дамы могут скрыть, есть же способы, но пани Лиди ничего не хотела слушать. Все меня оставили в Эльдемар, всяк рев нашел время скончаться, базиль просто скотина, он будет только счастлив, я не дам ему этого счастья, довольно он меня унижал». Заметив, наконец, выражение лица Михаила, Пранька осеклась, шепотом повторила. «Со дня на день уже все могло стать заметным. Ждать было уж не можно». И тогда ты нашла какую-то бабку. «Опа, напрасно! Обвиняет меня!» Пранька истово прижала руки к груди. «Эту старуху, Парушиху, все знают. К ней бегают бабы со всех поселений». Мне клялись, что у неё не случается тяжких случаев, но... но...» и на старуху бывает проруха. Да ещё на таком сроке. Как она только решилась!» «Ой, пани доктор, Рушиха сама так перепугалась. Быстрее-быстрее спровадила нас, велела её не называть. Пан Свят Йезус, что мне теперь делать?» Пранька снова залилась слезами. «Меня будут судить, а за что? Бог свидетель, я просто хотела помочь». Паня была в отчаянии, она могла что-то сделать с собой, могла отравиться. Свинта, Боже, мне было страшно оставаться с ней в одной комнате, когда она ночь напролет ходила, ходила и бронилась страшными словами и проклинала всех мужа Владимира Ксавельча, пана Стрижинского. Иверзнев молча принялся ходить по комнате. За окном все так же валил снег. В плохо прикрытую дверь тянуло холодом из синей. Пламя огарка дрожала, грозя угаснуть, и по стенам метались тени. На мокрой от крови простыни лежало неподвижное тело женщины, и Михаил, видевший на войне и на каторге сотни трупов, почему-то испытывал нестерпимый ужас при виде этого застывшего, словно в изумлении, лица и полуоткрытых, остановившихся глаз». Ему пришлось сделать над собой чудовищные усилия Чтобы снова подойти к кровати Движением ладони закрыть лазаревые глаза И перевернуть ее на спину Вот так Пранька, хватит закатываться, подойди сюда У меня очень мало времени И Верзнев даже не повысил голосу Но горничная мгновенно умолкла и сглотнула слезы Я сделаю все, что велит пан Разумеется, сделаешь «Во-первых, никто и никогда не должен узнать, где была Лидия Арестовна. Ведь кроме тебя и этой Пурушихи никто ничего не знает, не так ли?» Пранька часто-часто закивала головой. Было очевидно, что она изо всех сил старается понять, куда клонит Иверснев. Но в её круглых голубых глазах по-прежнему стоял бессмысленный ужас. Михаилу снова пришлось прикрикнуть. «Ранька, приди в себя. Никакой паники, никаких глупостей. Что вы сказали солдатам у ворот? Что едем в распутовку в лавкуза «Чудно. Если у тебя будут спрашивать, говори, что барыне по пути в распутовку стало плохо. Вы вернулись, барыня легла, а ночью разбудила тебя, и ты сразу же побежала за мной. У Лидии Арестовны...» «Было сильное женское кровотечение, которое привело к смерти. Так бывает. Тебе все понятно?» «Ни о каком младенце, ни о какой порушихе даже речи быть не должно. Ты поняла, запомнила?» «О, конечно, разумеется, пан доктор. Я все-все поняла». До пранки наконец дошло, что доктор предлагает ей прекрасный выход из страшной ситуации. «Я все сделаю, как вы сказали. Честь пани будет спасена». Никто не догадается. В таком случае я иду будить отца Варсонофи и господина Лазарева. И не вздумай при них удариться в покаянии. Мужу Лидии Арестовны тоже ни к чему знать о всей этой, обо всем этом. Ой, пани, пантику панчику, бардзо а цу не топите меня. Пранька бросилась на колени, поймала руку Иверзнева неловко принялась ее целовать. «Я клянусь до конца моих дней». Очень хорошо, вырвав руку, перебил ее Михаил. «Помни, что в твоих интересах, чтобы не одна живая душа. Да хватит, перестань пищать. Пойди умойся, приведи себя в порядок. Я ухожу. Вернусь с отцом в Арсенофием и засвидетельствую смерть. И, подавляй желание, броситься вон опрометью». Он повернулся и вышел из комнаты. В горле стоял кислый ком тушноты. День похорон Лидии Арестовны Лазаревой был солнечным и морозным. Метелю леглась, сугробы сверкали на солнце. Чистое небо словно раздалось вширь над убогими крышами завода. На кладбище собралось все заводское общество, От обер-полицмейстера до обширного семейства священника. Мужчины стояли с приличествующими случаю суровыми физиономиями. Дамы плакали навзрыд. — Как ужасно! Как нелепо! — заливалась слезами толстая полицмейстерша. — Такая молодая! Прекрасная! Мы все так рады были ее обществу! С появлением Лидии Арестовны в нашу медвежью яму проникла истинная, блестящая жизнь. И вот, несправедливо, страшно обидно, кто бы мог подумать, что она подвержена. Впрочем, она ведь была глубоко несчастна, а такие вещи усиливают. Муж совсем ее не ценил, нещадно мучил, поставил в невыносимое положение. Изверг бездушный, других слов просто нет». Бедняжка с таким достоинством несла свой крест, и вот, не вынесла. Бездушный изверг стоял у гроба с возмутительно спокойным видом. Молча выслушивал слова соболезнования, коротко, вежливо отвечал на них. Старательно повторял вслед за отцом в Арсануфим слова молитвы в нужных местах. В светлых глазах его не было никакого выражения на поминках казначейша Аделаида Григорьевна вынесла окончательный вердикт. Лазарев мерзавец, ничуть и не страдает, будто не довел ее до болезни. Ах, все мужчины одинаковы. Вот видите, мядам, он кое-как выдержит сорок дней и открыто возьмет в дом эту свою подлянку. Еще и женится на ней, и хоть бы слезку по законной супруге уронил. Разумеется, они плохо жили, он совершенно не ценил. Но ведь люди же смотрят, есть же приличие. горничные ее, эта пранька безмозглая, та убивалась больше, прожидала все похороны, а этот — варвар!» Вспоминок разошлись рано. Всему способствовало слишком явное желание вдовца избавиться от толпы сочувствующих. К десяти часам вечера на квартире покойной остались только сам инженер и Михаил Иверзнев. Немилосердно зареванная пранька, шмыгая носом, собирала посуду с поминального стола. «Пане, дозволите завтра все отскрести?» «Дозволю! Проваливай спать!» «Зинькую!» Мужчины остались вдвоем. В окно серебристым лучом бел свет поднявшегося над тайгой месяца. Ивер Зневстое у окна курил слушал как за спиной его тяжело ходит по скрипучим половицам лазарев ну вот и всё. признаться и вправду глупо и нежданно даже предположить нельзя было медленно словно сам с собою говорил тот ледии больше нет знаешь я ведь столько раз ей смерти желал в своих мыслях однажды и впрямь чуть не убил брось ты было миш было «В Петербурге? Здесь, на заводе. Помнишь, как мы его Ефима из-за её кольца выпрыли? Я Лидию так схватил тогда за горло, что чуть не пережал. Уберёг Господь, а то сейчас бы вместе с нашими жиганами в кандалах тачку толкал». Лазарев ожесточённо взъерошил обеими руками и без того лохматые волосы. «И вот, я жив, счастлив, малаша со мной, у нас дитё». А Лидия теперь лежит в мёрзлой яме и... Чёрт возьми, не могу я радоваться этому. Он вдруг остановился и мрачно уставился в спину Иверзнева. «Мишка, повернись ко мне немедленно. Скажешь ты мне, наконец, что с ней случилось? Отчего? Кто это умирает в двадцать семь лет на пустом месте?» «Я уже сто раз тебе объяснял». «И сто раз врал», — убеждённо сказал Лазарев. «Хотя делать этого не умеешь совершенно!» «Вась, я врач. Существуют тайны, которые только врачу и могут быть открыты», сдержанно ответил Иверзнев. «Твоей супруги более и нет на свете. Постарайся простить ей всё от сердца и...» «Мишка!» — поморщился инженер. «Ты ведь и в бога ты не веришь, развёл тут!» «Бог тут ни при чём, тебе самому же легче окажется». Забудь и живи спокойно. И поверь, ничего леденящего душу в смерти твоей супруги нет. «Мишка, тогда ты мне только одно скажи. Я в чем-то виноват?» Иверзнев резко отвернулся от окна. В изумлении воззрился на друга. Лазарев ответил ему прямым, взволнованным взглядом. «Васька, ты что, свихнулся? В чем ты можешь быть виноват перед ней?» Лазарев, не отвечая, опустил голову. Снова принялся ходить по комнате. Михаил не сводил с него взгляда. Забытая папироса, догорев, обожгла ему пальцы. Эверзнев с коротким проклятием бросил ее в ведро с водой и одновременно заговорил Лазарев медленно, трудно. «Понимаешь, последний наш разговор с Лидией еще на святках». Был довольно резким. И думаю, не больно-то хорошо, я обошёлся тогда с нею. Она была страшно напугана появлением здесь Стрижинского. Просила моей защиты. Поверь, я лучше всех знаю, когда Лидия не притворяется. Не притворялась. Знаешь, я ведь эту женщину любил когда-то, зверски. Она молила её спасти. Божилась, что Стрижинская её убьёт. Я знал, что это возможно. Все мужчины, имевшие дело с моей супругой, после всем сердцем желали её убить. Но помилуй, как бы ты смог защитить её? Как можно равнодушнее, пожал плечами Иверснев. Не знаю, право, не знаю. Не глядя на него, хмуро выговорил инженер. но «Ну, возможно, может быть, я ведь всё же мужем ей был, чёрт возьми. Наверное, нужно было что-то сделать, хотя я представить себе не могу, что. Не переселяться же мне было к ней в самом деле. Да и лидия бы этого и не вынесла». Лазарев вдруг странно усмехнулся. «Как знать, может, она и впрямь этого поляка любила. Должно же у человека хоть раз в жизни проснуться к кому-то настоящее чувства особенно если человек этот — женщина. Ведь смотри, вывезла же она его товарищей в Иркутск. Всем на свете рискуя, вывезла?» «Значит, всё ж было что-то?» «Вась, но ты же споришь сам с собой», — осторожно возразил Иверзнев. «Она боялась Стрижинского до смерти, ты же сам говорил. Мне до сих пор неизвестно, как он убедил Лидию Арестовну помочь им. И ты в самом деле уверен, что должен был вмешаться в эти отношения?» «Не должен, конечно, чёрт!» Лазарев мрачно тёр кулаком лоб. «Но мне, Мишка, неспокойно». «Уж очень непонятная эта смерть ее вышла». «В таком случае даю тебе слово чести и слово врача», просто сказал Михаил, «что ты никаким боком к этой смерти не причастен». мы ему честному слову ты веришь? Или для убедительности образ поцеловать?» «Мишка!» Лазарев резко повернулся к нему. «Ты, наверное, говоришь, она не травилась ничем, не зарезалась» я видел там кровь затертую на полу под кроватью откуда она взялась васаська не будь идиотом и верзневв прямо смотрел в недоверчивое лицо друга кровь у женщины под кроватью может быть по куче причин ты женатый человек и не мне тебе объяснять ой мисс душа моя успокойся не было там никакой метафизики ты ни в чем не виноват но коли так Лазарев попытался усмехнуться и не смог. Подойдя к столу, налил себе в чайную чашку водки и залпом большими глотками, словно воду, выпил её. Михаил подвинул к нему блюдо с холодной медвежатиной. «Закусывай, чудовище! И так уже пьяный совсем. И иди к Мелании, она целый день ждёт. Ты с ней венчаться собираешься? Как только траур выдержу» правильно лазарев поднял голову хотел было сказать что то еще но лишь страну усмехнулся хлопнул друга по плечу и не оборачиваясь быстро вышел из комнаты